Глава 25. Настроение Мэйсона в течение всего того времени, когда показывал Клайд, было настроением борзой, жаждущей схватить свою добычу. Острое желание опровергнуть все это показание, доказать, что с начала до конца оно состоит из лжи, воодушевляло его теперь. И как только Джеффсон закончил допрос, Мейсон немедленно вскочил и подошел к Клайду, который, увидя по выражению его лица, чего он хочет, почувствовал вдруг ужас. Точно на него было сделано внезапное нападение. «Гриффитс, у вас в руках был фотографический аппарат в то время, когда она двинулась в лодке к вам?» «Да, сэр». «Она поскользнулась и упала, а вы случайно ударили ее аппаратом?» «Да». Очевидно, вы не помните, что сказали мне в лесу на берегу озера Бигбиттерн, что у вас никогда не было аппарата. Да, сэр, я помню это. Это была ложь, разумеется. Да, сэр. И то, что вы показывали сейчас с таким пылом и с такой энергией, это была другая ложь? Нет, я не лгал. Я объяснил, почему я сказал это. Вы объяснили, почему вы сказали это. Вы объяснили, почему вы сказали это? И потому что вы лгали там, вы надеетесь, что вам поверят здесь, не так ли? Белькне поднялся, чтобы протестовать, но Джефсон потянул его вниз. Но то, что я сказал здесь, это истинная правда. И нет никакой власти под небесами, которая могла бы заставить вас сказать ещё новую ложь здесь, даже сильное желание спастись от электрического кресла. Глаз побледнел, и губы его слегка искривились, красные усталые веки заморгали. Не знаю, может быть, но только не под присягой, я не думаю. А, вы не думаете, и вы клянётесь на Библии, что в вашем сердце произошла эта перемена. Да, сэр. Что мисс Альден была очень печальна, и что это расстрогало вас так, что в вашем сердце произошла перемена. Да, сэр, так и было. Хорошо, Грифиц. А когда она была у отца на ферме, и ждала вас, она писала вам все эти письма. Да, сэр. И вы получали, по крайней мере, через 2 дня по письму, не так ли? Да, сэр. И вы знали, что она была очень одинока и несчастна. Да, сэр. Но я затем объяснил. Да, вы объяснили. Вы хотите сказать, что ваши защитники объяснили это для вас? Разве они не обучали вас день за днём в тюрьме, как вы должны отвечать, когда наступит это время? Нет, сэр, они этого не делали, возразил Клайд вызывающе, поймав в эту минуту на себе взгляд Джефсона. Хорошо. Почему же, когда я вас спрашивал на озере Берк, как произошла эта смерть, почему вы не сказали мне тогда же всё это и не избавили нас всех от этих тревог, подозрений и расследований? Неужели вы думали, что публика выслушает это более доверчиво, если вы расскажете всё после 5 месяцев размышлений, воспользовавшись помощью двух адвокатов? Но мне ничего не говорили адвокаты, заявил Клайд, смотря на Джефсона, который поддерживал его всей своей духовной силой. Я объяснил, почему я сделал это. Вы объяснили? Вы объяснили? Ричард Мейсон почти вне себя от сознания, что это ложное объяснение было достаточным щитом или барьером для Клайда, чтобы спрятаться за него, когда Мейсон был готов схватить его. А этот крысёнок. И теперь он почти в бешенстве продолжал. А перед этим, когда она вам писала, вы, конечно, не думали о том, что она грустная и печальна. Конечно, сэр, то есть он поколебался неосторожно. Некоторые места из её писем были действительно печальны. О, да, только некоторые места. Вы помните, что она вам писала это? Мейсон вынул одно из писем Роберты и начал читать. Клайд, я, конечно, умру, дорогой, если ты не приедешь сюда. Я так одинока, я почти с ума схожу теперь. Я хотела бы уехать куда-нибудь и никогда не возвращаться и не беспокоить тебя больше. Но если бы ты иногда говорил со мной по телефону, и несколько слов, если ты не можешь писать. Мне так нужно хоть одно слово поддержки от тебя. Его голос стал нежным и печальным. Можно было почувствовать, когда он говорил, что волна сожаления прошла по всем слушателям в этой узкой зале суда. И это вам не показалось печальным? Да, сэр, конечно. И вы знали, что она искренна. Да, сэр, я знал. Ну почему же вы не испытали тогда ни малейшего сожаления, которое так глубоко потрясло вас, когда вы были посреди Биг-Биттерна? А здесь, в Ликурге, вы не могли подойти к телефону, который был у миссис Пейтон, и ободрить несколькими словами эту одинокую девушку. Может быть, это потому, что ваша жалость к ней увеличилась только после того, как она вам написала своё последнее угрожающее письмо? Или потому, что у вас уже зрел замысел, и вы боялись телефонировать ей, чтобы не привлечь на себя внимание. Как это произошло, что у вас внезапно явилась такая сильная жалость к ней на Биг-Биттерне, и не было никакой там в Ликурга? Я никогда не говорил, что я не питал к ней жалости, ответил Клайт уверенно и смело, так как снова поймал взгляд Джефсона. Прекрасно. Вы заставили её ждать, пока она не стала угрожать вам под влиянием своего собственного страха и несчастья. Но ведь я признал, что не всегда обращался с ней справедливо. Ха, справедливо, справедливо. И потому что вы это признали, и потому что вы дали здесь своё показание, вы надеетесь выйти отсюда свободным человеком, не так ли? Белькнеп не мог сдерживаться больше. Он заявил свой протест и затем обратился к судье. Это бесстыдно и позорно. Разве представителю обвинения позволено говорить речь при каждом вопросе? Я не слышал возражения, ответил судья. Представитель обвинения должен лучше обдумывать свои вопросы, прибавил он, обращаясь к Мейсону. И вслед за тем суд был отложен до следующего дня. А на следующее утро, как только было открыто заседание, с своего места встал Мейсон, свежий, энергичный и злой, как всегда. А Клайд после несчастной ночи в своей камере, поддерживаемой Джевсоном и Белькнапом, решил быть настолько холодным, насколько хватит у него сил, и все время сохранять, как советовали ему адвокаты, вид человека вполне уверенного в своей невиновности. Однако в глубине своего сердца он не был спокоен, потому что ясно чувствовал, что все собрание против него, что все считают его виновным. И Мэйсон снова начал свой допрос. Итак, вы настаиваете, что вы почувствовали перемену в своём сердце, не так ли, Гриффиц? Да, сэр. Вы, вероятно, слышали, что иногда утонувших можно возвратить к жизни. Я не совсем понимаю вас. Ну, вы знаете, конечно, что те, которых считали утонувшими, иногда, когда их вытаскивали из воды и старались оживить, снова возвращались к жизни. Есть особый способ искусственного дыхания. Вы слышали об этом? Да, сер, я слышал, что утонувших иногда возвращают к жизни, но только я не знал, как это делается. И вы не слыхали, как долго можно пробыть под водой и затем быть возвращённым к жизни? Нет, сер, я не слыхал. Никогда не слыхали, например, что человек, побывший под водой почти 15 минут, может быть потом приведён в сознание? Нет, сер. Значит, вам не пришло в голову, после того как вы выплыли на берег, что вы могли бы позвать кого-нибудь на помощь и спасти жизнь этой девушке? Нет, сэр, я не подумал об этом. Я считал, что она уже мертва. Так. Ну а если она была ещё жива под водой, что вы скажете об этом? Ведь вы хороший пловец. Да, сэр, я хорошо плаваю. Но, ну, разумеется, вы сумели спастись, проплыв 500 футов в платье и в башмаках, не так ли? Да, сэр, я проплыл такое расстояние тогда. Да, вы это сделали и сделали очень хорошо для молодого человека, который не мог проплыть 35 футов к перевернувшейся лодке, закончил Мейсон. Затем он предложил Клайду несколько вопросов относительно его катания на таких опасных лодках, как маленькие шлюпки, однако никогда с ним не происходило никаких несчастий. В первый раз, когда вы катали Роберта на озере Кром, вы были в шлюпке? Да, сэр, я проплыл такое расстояние тогда. Да, вы это сделали и сделали очень хорошо для молодого человека, который не мог проплыть 35 футов к перевернувшейся лодке, закончил Мейсон. Затем он предложил Клайду несколько вопросов относительно его катания на таких опасных лодках, как маленькие шлюпки, однако никогда с ним не происходило никаких несчастий. В первый раз, когда вы катали Роберта на озере Кром, вы были в шлюпке? И никакого несчастного случая не произошло. Нет, сэр. Тогда вы очень любили её, не правда ли? Да, сэр. А в тот день, когда она утонула в Big Bitterne, в этой устойчивой с большим круглым дном лодке, вы уже больше не любили её? Я уже сказал, что я чувствовал тогда. И, разумеется, не было никакой связи между тем фактом, что на озере Кром вы её любили, а на озере Big Bitterne я сказал, что я чувствовал. Но вы в это время хотели избавиться от неё, не так ли? После того, как она умерла, вы немедленно побежали к другой девушке. Вы не можете отрицать этого. Я уже объяснил, почему я сделал это, возразил Клайд. Объяснил. Объяснил. И вы ожидаете, что какой-нибудь умный, здравомыслящий, порядочный человек может поверить этому объяснению? Мейсон был вне себя от бешенства и Клайд не решался повторить своё объяснение. Судья предупредил протест Джефсона против таких приёмов Мейсона и крикнул: "Возражение поддерживается". Но Мейсон продолжал. "Не были ли вы, Грифиц, слишком неосторожны в обращении с лоткой, и не перевернули ли вы её сами?" Он пододвинулся ближе к Клайду и пристально смотрел на него. "Нет, сэр, я не был неосторожен. Это был несчастный случай, которого я не мог предупредить". Клайд был спокоен, хотя бледный и измученный. Несчастный случай. Вроде того несчастного случая там в Канзас-Сити, например. С вами, по-видимому, часто происходили такие несчастные случаи, не так ли, Гриффиц? медленно и насмешливо спросил Мейсон. Я уже объяснил, как это произошло, нервно возразил Клайд. Вы, по-видимому, привыкли к таким несчастным случаям, результатом которых бывает смерть девушек, и вы всегда убегали после того, как они умирали. «Возражаю!» — вскрикнул Белькнап, вскакивая с места. «Возражение поддерживаю!» — резко произнес Обер Вальцер. «Здесь, на суде, ничего не говорилось раньше ни о каком другом несчастном случае. Представитель обвинения должен придерживаться более близко обстоятельств этого дела». «Гриффитс», — продолжал Мейсон, — очень довольный, что ему удалось несколько повредить Джеффсону в его защите Клайда в связи с катастрофой в Канзас-Сити. Когда лодка перевернулась после этого случайного вашего удара, и вы и Мисальда на полье в воду, как далеко были вы друг от друга? Я не могу сказать точно. Ну, довольно близко, не так ли? Не больше, чем в одном или двух футах, вероятно. Я не заметил, может быть, и так, сэр. Довольно близко, чтобы вы могли схватить её, если бы вы этого захотели. Ведь вы вскочили в лодке, когда она начала падать, чтобы схватить её. Да, поэтому я вскочил, ответил Клайд. Но я был недостаточно близко к ней, и я упал в воду, а когда я выбрался на поверхности, она была в некотором расстоянии от меня. Но на каком расстоянии, укажите точно? Например, так далеко, как отсюда до конца скамьи присяжных, или ближе наполовину? Я сказал, что не помню точно, думаю, что так, как отсюда до того конца. Клайд указал расстояние приблизительно в 8 футов. «Неужели?» — воскликнул Мэйсон, изображая удивление. «Лодка перевернулась, скажем, здесь. Вы оба упали почти вместе, и когда вы выплыли, то, оказалось, вас отделяет такое большое расстояние?» «Я уже сказал, что я не помню точно», — ответил Клайд, оглядываясь нервно и чувствуя, что ему готовится какая-то западня. «Я думаю, что нас разделяло такое расстояние, как отсюда до вашего стола». «Значит, от тридцати до тридцати пяти футов». «Да, сэр, может быть, около этого. Я не могу быть уверенным». «Ну, предположим, вы были здесь, а вот там была лодка. Где же в это время находилась мисс Альден?» И Клайд почувствовал теперь, что Мэйсон составил какую-то строго математическую схему, которая должна доказать его виновность. «Как ему сказать?» И на каком расстоянии поместить Роберту теперь? Он уже сказал, что она не умела плавать, может быть, она была ближе к лодке, чем он. Лучше сказать, что она была на половине этого расстояния не больше. И он так и ответил. И Мейсон немедленно продолжил свой допрос. Значит, она была не более чем в 15 футах и от вас, и от лодки. Может быть, сэр, я не помню точно. Так значит, вы утверждаете, что вы не могли проплыть это маленькое расстояние и помочь ей добраться до лодки, находящейся в 15 футах от неё? Я уже сказал, что я был немного оглушён, когда поднялся наверх и увидел, что она барахталась и кричала. «Но ведь там была лодка, не больше, как в тридцати пяти футах, по вашим собственным словам, и вы утверждаете, что вы не могли подплыть к этой лодке и толкнуть ее к ней, чтобы она могла уцепиться за нее, хотя в то же время вы могли проплыть пятьсот футов к берегу. Вы говорите, что она боролась и держалась на воде?» «Да, сэр, но я был оглушен в первое мгновение», — мрачно повторял Клайд, чувствуя, что глаза присяжных и всех зрителей прикованы к его лицу. И, и, так как напряженная атмосфера подозрительности и недоверия давила его точно какая-то сила, мужество оставило его, и он отвечал с трудом и заикаясь. Я не мог ясно думать тогда, кроме того, я боялся, что если я подплыву к ней... Да, я знаю. Духовная и моральная трусость, — фыркнул Мэйсон. И, кроме того, вы размышляли очень медленно, когда это было вам на пользу, и очень быстро, когда для вас выгодно было быть быстрым, не так ли? Нет, сер. Хорошо, если это не так, то скажите мне, графиц, почему вы, выбравшись из воды через несколько минут, нашли в себе достаточное присутствие духа, чтобы остановиться и спрятать сначала этот штатив, а потом уже пойти в лес, тогда как перед этим вы не могли ничего сообразить и ничего сделать? Как могло случиться, что вы оказались таким спокойным и расчётливым лишь только вы вышли на берег? Что вы можете сказать по этому поводу? Да. А ага. я уже говорил, что что на берегу я понял, что не могу уже ничего сделать. Да, мы все это уже слышали. Ну как могло случиться, что у вас была такая рассудительная голова, что вы могли так трезво размышлять после пережитой вами паники в воде и принять такие предосторожности, как спрятать штатив под деревом, а за несколько минут до этого вы, по вашим словам, ничего не могли сообразить? «Да, но вы не хотели, чтобы она осталась в живых, несмотря на ту перемену, которая произошла в вашем сердце, не правда ли?» — вопил Мэйсон. «Это и есть печальная и мрачная истина. Она утонула так, как вы хотели ее утопить, и вы дали ей утонуть, ведь так?» Он весь дрожал, когда кричал это. И Клайд, вдруг увидев перед собой глаза Роберты и услухав ее крики перед тем, как она потонула, его память воскресила пред ним эту сцену со всей ее патетической и страшной силой, вздрогнул и скорчился на своем месте. Его охватил ужас, с какой точностью Мейсона столковал все то, что действительно произошло. Никогда еще ни Джевсону, ни Белькнапу он не признавался в том, что когда Роберта была в воде, у него не было желания спасти ее. Он неизменно настаивал, что он хотел помочь ей, но всё это случилось так быстро, и он был оглушён испуган её криками и движениями, так что не успел прийти в себя и помочь ей прежде, чем всё было кончено. "Я, я хотел спасти её", бормотал он с посиревшим лицом. "Ну, ну, как я сказал, я был оглушён и И вы не знаете, что солгать теперь, крикнул Мейсон, подвигаясь к нему ближе. Его толстые руки были вытянуты вперёд, его изуродованное лицо дышало злобой, как лицо мстительной Немезиды или фурии. Вы спокойно и намеренно позволили этой бедной измученной девушке умереть там, где вы могли спасти её так же легко, как вам легко было бы проплыть 50 футов из тех 500 футов, которые вы проплыли для спасения самого себя. Мейсон был убеждён теперь, что он точно знает, как Клайд убил Роберта. Что-то в манерах Клайда и в его настроении убеждало его в этом, и он решил вырвать у Клайда правду. И Клайд испуганный поспешил ответить, но очень слабо и смиренно. Нет. Нет, я этого не делал, я хотел спасти её, если бы мог. Но это было произнесено так, и каждый присяжный заметил это. Как мог произнести тот, кто был уверен, что не говорит правды, тот, кто действительно был духовным и моральным трусом, как настаивал Белькнап, и даже хуже, тот, кто действительно был виновен в смерти Роберты. А Мейсон после небольшой паузы повернулся снова к Клайду и начал: Гриффиц, а вы невероятно хорошо знали цвет и тонкость волос Роберты, ведь вы были довольно близки с ней, не правда ли? Я знаю, конечно, ответил Клайд. «Так взгляните тогда на это», — прибавил Мэйсон главным образом для того, чтобы помочить Клайда, и, подойдя к своему столу, вынул из конверта длинную прядь светло-каштановых волос. «Это, по вашему мнению, ее волосы?» И он протянул их к Клайду, который вздрогнул и откинулся назад, точно от какой-то опасной вещи. Однако через мгновение он овладел собой, но подстерегающие глаза присяжных уже заметили все. «О, не пугайтесь!» — саркастически прибавил Мэйсон. Ведь это только волосы вашей умершей возлюбленной. И Клайд вздрогнул от этих слов и, заметив любопытные взгляды присяжных, взял прядь волос в руки. "Но «Ну что же, это её волосы?" продолжал Мейсон. "Да, во всяком случае, похожены на её волосы", ответил Клайд. "А эти?" продолжал Мейсон, повернувшись к столу и возвратившись с фотографическим аппаратом, между стенками которого были два волоска Роберты, попавшие сюда с помощью Барлига. «Возьмите аппарат в руки. Это ваш аппарат. Хотя вы и клялись, что у вас никакого аппарата не было. Посмотрите на эти два волоса там. Вы видите их? Они, очевидно, попали сюда в то время, когда вы так легко ударили ее, что на лице ее остались раны. Вы можете сказать присяжным, ее это волосы или нет?» «Я не могу этого сказать», — ответил Клайд едва слышно. «Что такое? Говорите громче. Не будьте таким моральным и духовным трусом. Ее это волосы или нет?» Я не могу этого сказать, повторил Клайд, даже не глядя на них. Посмотрите на них. Посмотрите на них. Сравните их с теми другими. Вы знаете, что те принадлежали ей. Посмотрите, отвечайте, её это или не её? Я не могу сказать уверенно, ответил Клайд осторожно. Они похожи на её волосы, но я не могу утверждать. О, вы не можете. Хотя вы знаете, что когда вы ударили её грубо и зло, вооружившись этим аппаратом, её два волоса были вырваны им. Но я никогда не наносил ей никакого злого удара, возразил Клайд, поймав взгляд Джефсона. И я не могу точно ответить на этот вопрос. Глайд повторял самому себе, что не должен позволять этому человеку запугивать себя, но в то же время чувствовал себя измученным и слабым. А Мейсон торжествовал от того, что добился такого психологического эффекта, если и ничего большего, взяв аппарат прибавил Прекрасно. Это уже было доказано многими свидетельскими показаниями, что эти два волоса находились в аппарате, который был найден в озере. А вы сами поклялись, что в последний час, прежде чем упасть в воду, аппарат находился в ваших руках. Он снова повернулся к Клайду, думая, каким бы вопросом подвергнуть его новой пытке. "Гриффиц", начал он. "Теперь несколько слов о вашем пути через лес. Когда вы пришли в деревню у бухты на третьей миле, — Около четырёх часов утра, вероятно, как раз перед рассветом. — А что вы делали, пока туда не пришёл пароход? — Я гулял. — По этому местечку? — Нет, сэр, в окрестностях. — В лесу, я полагаю, ожидая, пока жители проснутся, и ваше появление не будет казаться странным, не так ли? — Я просто ждал, пока взойдёт солнце. Я чувствовал себя усталым и присел отдохнуть немного. — И вы хорошо спали? Ге вас были приятные сны? Я я чувствовал себя усталым и заснул ненадолго. Но почему вы так хорошо знали, что сюда приходит параход и время, когда он отсюда отходит? Вы об этом осведомлялись раньше? Ну, все знают, что параход ходит между Шароном и бухтой Третьей мили. Но вы знали, что это место лежит к юго-от Биг-Биттерна? Да, это я предполагал, ответил Клайд. И что это западная дорога от Гемлоджа идёт к югу вокруг Бигбиттерна? Да, я заметил, что это была дорога или что-то в этом роде, но я не знал, что это не случайная тропинка, а всем известная проезжая дорога. Так. Почему же вы спросили у тех трёх фермеров, которых вы встретили в лесу, как далеко до бухты третьи мили? Я не спрашивал у них этого, ответил Клайд, как ему посоветовал Джефсон ответить. Я спросил, не знают ли они дороги к бухте Третьей мили и сколько времени потребуется на то, чтобы дойти туда. Я не знал, что я иду по этой дороге. Так, но они не то показывали здесь. Но мне всё равно, чтобы они не показывали. Я спросил у них то, что сейчас говорю. Вы, по-видимому, считаете всех свидетелей лгунами, и только вы один правдивы, не так ли? Но когда вы пришли в бухту Третьей мили, вы зашли куда-нибудь поесть. Вы должны были испытывать голод. Нет, я не был голоден, ответил Клайд. Вы хотели как можно скорее выбраться из этого места. Вы боялись, что те три человека могут прийти в Бигбиттерн и, услышав о мис Салден, расскажут, что видели вас. Нет, я об этом не думал, но я не хотел оставаться там. Я сказал почему? Так. Но после того, как вы добрались до Шарона, где вы почувствовали себя в большей безопасности, вы не теряя времени, принялись за еду. — Я выпил только чашку кофе и съел сэндвич. — И кусок торта так же, как мы уже доказали здесь, — прибавил Мэйсон. — А затем вы присоединились к толпе, которая шла в это время с вокзала, как будто вы тоже приехали из Албании, как вы потом говорили всем. Этого не было? — Да, сэр, это было. — Хорошо. Как мог действительно невиновный человек, который только что пережил такой переворот в своем сердце, как он мог принимать такие меры предосторожности? — Да. прятаться таким образом, а затем утверждать, что он приехал прямо из Албании. Я уже объяснил всё это, заявил Клайд. А Мейсон перешёл к другому моменту, к тем записям, которые сделал Клайд в отелях, где он останавливался с Робертой. Почему вы не взяли в отеле двух отдельных комнат? Потому что она не хотела. Она хотела быть со мной, и кроме того, у меня было очень мало денег. И поэтому вы, хотя при её жизни очень мало заботились о её имени, после её смерти так беспокоились о её репутации, что убежали, никому не говоря, желая сохранить тайну её смерти только для себя. Это вы сделали потому, как вы сказали, чтобы защитить её доброе имя и её репутацию. Председатель, это не вопрос, это настоящая речь, воскликнул Белкнп. Я отказываюсь от вопроса, заявил Мейсон и продолжал. Итак, вы признаёте, Гриффитс, что вы моральный трус. Нет, сэр, я не признаю. Значит, когда вы лжёте и клянётесь в чём-нибудь, вы так же ответственны, как всякое другое лицо, и так же подлежите наказанию, как и всякий другой клятвопреступник и лжесвидетель. Вы согласны с этим? Да, сэр. Прекрасно. Если вы не моральный трус, как вы можете оправдать свой поступок, что вы оставили эту девушку в озере после того, как вы случайно ударили её? Как вы могли после этого немедленно уйти и спрятать этот штатив и свое мокрое платье совершенно так же, как это сделал бы обыкновенный убийца? Не подумали ли бы вы, если бы вы услыхали это о ком-нибудь другом, что это поведение человека, который замыслил и выполнил убийство, а потом постарался скрыться? Не подумали ли бы вы этого, если бы услыхали откуда-нибудь о таком поступке?» Или вы подумали бы, что это была просто хитрость человека, который был только моральным трусом и который старался избежать порицания за случайную смерть девушки, которую он соблазнил, и сведения о которой могли помешать его благополучию. Я не убивал её, я говорю правду, настаивал Клайд. Отвечайте на вопрос, гремел Мейсон. Я прошу суда разъяснить дающему показания, что он не обязан отвечать на такие вопросы, заявил Джафсом, вставая с места и смотря сперва на Клайда, а затем на судью Убервальцера. Это вопрос, не имеющий никакой связи с фактами этого дела. Разъясняю это, ответил Убервальцер. Обвиняемый, вы можете не отвечать на этот вопрос. И Клайд почувствовал большое облегчение от этой неожиданной помощи. Хорошо. Продолжим, заявил Мейсон, более чем когда-либо раздражённый усилиями Белькнопа и Джефсона ослабить значение и силу каждого его нападения. Вы говорите, что не намеревались жениться на ней, когда поехали с ней в Утику. Да, сэр. И что она соглашалась на это? Да. Хорошо. А вы помните эту поварскую книгу, эти судки для соли и перца, ножи, ложки и всё, что было в её чемодане? — Да, сэр, я помню. — И вы думаете, что она, уезжая из Бильца, взяла с собой все эти вещи, зная, что она отправляется в какой-то городок, где она будет жить в меблированных комнатах одна, не замужем, и вы раз в неделю или раз в месяц будете навещать ее? И прежде чем Белькнеп заявил о своем протесте, Клайд ответил. — Я не могу сказать, что было у нее на уме. Вы может быть сказали ей по телефону в Билльс, например, после того, как она написала вам, что если вы не приедете за ней, она явится в Ликурк, а своим согласием жениться на ней. Нет, сэр, я не говорил. Вы были настолько моральным трусом, что не хотели связать себя подобными обязательствами. Я никогда не говорил, что я моральный трус. Но вы не желали брать на себя никаких обязательств по отношению к девушке, которую вы соблазнили. Я не мог признать, что я должен жениться на ней. Я не любил её больше, и я не думал, чтобы мы могли быть счастливы вместе. Это было, разумеется, раньше той великой перемены, которая произошла в вашем сердце. Это было раньше, чем мы отправились в Утику. И в это время вы были увлечены мисс X. Я любил мисс X, да. Вы помните, в одном из своих писем к вам, на которое вы никогда не отвечали. Здесь миссэм взял одно из её первых писем. Она писала вам: "Я всё время волнуюсь и чувствую себя неуверенной ни в чём, хотя и стараюсь успокоить себя. Теперь, когда у нас есть наш план, и ты решил приехать за мной, как ты сказал, мне нечего тревожиться". На что, собственно, она намекала здесь, когда писала: "Теперь, когда у нас есть наш план"? Это, вероятно, касалось того отъезда куда-нибудь на некоторое время, о котором я говорил. Но это не означало, что вы обещали жениться на ней. Нет, об этом не было речи. А затем, после этого, в том же самом письме она говорит: "А по пути я решила вместо того, чтобы отправиться прямо домой, остановиться в Хомере и повидаться с сестрой и зятем, потому что я не уверена, когда я увижу их снова. Я хочу, чтобы они увидели меня такой, чтобы я могла заслуживать их уважение или лучше их больше никогда не видеть". Как вы думаете, что она хотела сказать словами "заслуживающая их уважение"? Могла ли она назвать так то положение, в котором она находилась бы, живя тайно, не замужем, с ребенком, и когда вы посылали бы ей немного денег? А затем, может быть, она принуждена была бы вернуться домой и выдать себя за девушку, или говорить, что она замужем, а муж умер, или как? Вы не предполагаете, что она хотела выйти за вас замуж, по крайней мере, на время, и дать имя ребенку? Может быть, это она называла нашим планом? Может быть, она и думала об этом, ответил уклончиво Клайд. Но я никогда не говорил, что хочу жениться на ней. Хорошо. Подождите минуту. Что вы скажете об этом? И он начал читать её десятое письмо. Я думаю, что тебя не затруднит приехать на несколько дней раньше, чем ты предполагал. Даже если мы выедем немного раньше, я всё же не стану удерживать тебя больше 6 или 8 месяцев со мной. Я согласна освободить тебя тогда, если ты захочешь этого. Я могу быть очень бережливой и экономной. Теперь нет никакого другого способа, Клайд, но я очень хотела бы найти иной выход. Как вы думаете, что это может значить: бережливо и экономно? И почему не удерживать вас после 8 месяцев? Не согласились ли вы действительно поехать вместе с ней для того, чтобы жениться на ней? Я не знаю, может быть, она думала принудить меня. — ответил Клайд, — и все эти фермеры и лесничие в публике и присяжные зашипели и зафыркали взбешенной фразой принудить меня, чего Клайд почти не заметил. — Я никогда не соглашался на это. — Разве только в том случае, если бы она принудила вас. Таково было ваше чувство, так, Гриффитс? — Да, сэр. — Вы поклялись бы в этом так же быстро, как и во многом другом. — Да, сэр, я готов поклясться. — Да. И Мэйсон, так же, как Белькнеп и Джевсон, и сам Клайд, почувствовали, какой гнев охватил присутствующих. Перед этим допросом в течение нескольких часов Мэйсон делал заметки и выбирал некоторые заявления из той массы свидетельских показаний, которые были даны здесь. И теперь, просмотрев свои заметки, аккуратно разложенные на столе у Ирла Ньюкомба, он начал. «Гриффитс». о ваших показаниях, которые вы вчера давали под руководством вашего защитника мистера Джефсона. При этих словах Джефсон саркастически поклонился. Вы рассказали нам о той перемене, которая произошла в вашем сердце, когда вы встретили Роберта Алден Фонда, как раз тогда, когда она начала своё путешествие, приведшее её к смерти. Да, сер, сказал Клайд, прежде чем Бэрик мог успел заявить о своём протесте. Но затем слова приветшие её к смерти были заменены просто словами своё путешествие. Перед тем как уехать с ней в это путешествие, вы любили её меньше, чем раньше? Не так сильно, как первое время, да, сер. Сколько времени продолжалась ваша любовь к ней, начиная с первой моей встречи с ней и до того момента, как я встретил мисс Икс? А после вы её уж не любили? Я не могу сказать, чтобы я её совершенно разлюбил, но только моё чувство было не таким, как раньше, я скорее жалел её. И так, скажем, между началом декабря и концом апреля вы уже не любили. Приблизительно в это время, я думаю, сэр. Но в течение этого периода вы всё-таки были близки с ней. Да, сэр. Несмотря на то, что вы уже не любили её так сильно, как раньше. Да, сэр. — ответил Клайд слегка колеблясь. — И однако по вечерам, хотя она оставалась одна в своей маленькой комнате, преданная и верная вам, как вы сами показывали, вы отправлялись на вечера, на обеды, участвовали в различных поездках. — Но я бывал в обществе не каждый день. — Не каждый день. Вы слышали показания Тресси и Джеллы Трембл, и Фредерика Селса, и Франка Гарриетта, и Барчерда Тейлора? — Да, сэр. «Ну и что же, они все лгали или говорили правду?» «Они говорили правду, насколько они могли вспомнить, я думаю». «Но они, разумеется, плохо вспомнили, не так ли?» «Я бывал в обществе два или три раза в неделю, может быть, иногда и четыре, не больше». «И остальное время вы отдавали мисс Альдам?» «Да, сэр». «Значит, об этом она говорит в своем письме». И Мэйсон вынул еще одно письмо из пачки писем Роберты и прочитал. И вот теперь вечер за вечером, почти все вечера после этого несчастного рождественского праздника, когда ты уехала от меня, я всегда одна. Она лгала или это правда, раздражённо фыркнул Мейсон. И Клайд, почувствовав опасность обвинения Роберта во лжи, слабо и смущённо возразил: "Нет, это не ложь, но всё же я проводил некоторые вечера с ней. «Однако вы слышали показания миссис Гильпина и ее мужа, что все вечера, начиная с декабря месяца, мисс Альден проводила почти всегда одна в своей комнате. Это было так печально и так неестественно для молодой девушки, что они старались вовлечь ее в свое общество, но она не хотела. Вы слышали эти показания?» «Да, сэр». «И вы настаиваете, что вы проводили с ней некоторые вечера?» «Да, сэр». «И в то же время вы были влюблены и искали общество мисс Икс?» «Да, сэр». и старались убедить ее выйти за вас замуж. «Я был сильно влюблен в нее, сэр». «И однако продолжали свою связь с мисс Альден, когда у вас оставалось время от всех ваших других интересов». «Нет». «Да», — запинаясь, — ответил Клайд, очень взволнованный тем изображением его характера, который удалось сделать Мэйсону этими вопросами. Он не чувствовал себя таким скверным. Разве не поступали так все другие молодые люди из общества в Ликурга? Так. Не думаете ли вы, что ваш защитник нашёл для вас очень мягкое определение, когда изобразил вас как духовного и морального труса, фыркнул Мейсон. И в то же время из глубины узкой залы суда послышался громкий мстительный голос разгневанного фермера. Почему не прикончить наконец этого проклятого ублюдка? а судья Обер-Вальцер, стуча своей палочкой по столу, призвал собрание к порядку и отдал приказ арестовать нарушителя тишины. А когда наступила тишина, Мэйсон обратился к Клайду с следующим вопросом. «Гриффитс, вы говорите, что когда вы выехали из Ликурга, у вас не было намерения жениться на Мессальден, если бы вы только нашли какой-нибудь способ иначе уладить все это». «Да, сэр, таково было мое намерение в то время». И вы были уверены, что вернётесь в Ликург? Да, сэр, я думал, что я вернусь. Почему же вы убрали всё в вашей комнате, уложили в чемодан и заперли его? Я Я то, то есть, запинаясь, начал Клайд. Вопрос этот предложенный так быстро, был так не связан со всеми предыдущими, что он едва мог собрать свои мысли. Я, видите ли, не был абсолютно уверен. Так, Вы думали, что может случиться что-нибудь неожиданное. Хотели, чтобы у вас была возможность быстро захватить свои вещи и уехать. Не, черт, не это было причиной. Не это? Так какая же была причина? Видите ли, я, уезжая, думал, что, может быть, мне понадобятся эти вещи, и я мог бы их взять тогда хотя бы и на короткий срок. Понимаю. Вы приготовились на всякий случай, если полиция откроет, кто был Клифорд Голден или Карл Грегам, облегчить себе скорый отъезд. Нет, сэр, я этого не хотел. И почему вы не сказали, миссис Пейтон, что вы оставляете комнату? Нет, сэр. В вашем показании вы упомянули, что у вас было очень мало денег для того, чтобы увезти мисс Алден и осуществить её план временного брака, что вы не могли прожить тех 6 месяцев, о которых она писала. Да, сэр. А когда вы уехали из Ликурга, сколько у вас было денег? Около пятидесяти долларов. Около пятидесяти? Вы точно помните, что не больше? А во время своего пребывания в Утике и на озере Гресс, и затем на ваше путешествие в Шарон, сколько вы истратили? Около двадцати долларов, я думаю. Вы это точно знаете? Не совсем точно. Нет, сэр, но я думаю, что около двадцати долларов. «Хорошо, мы сейчас это подсчитаем точно», — продолжал Мэйсон, и Клайд почувствовал, что ему готовится западня, и он начал нервничать, ведь у него были еще деньги, данные с Сондрой, и часть из них он тоже израсходовал. «Сколько стоил ваш билет от фонда до Утики?» «Один доллар двадцать пять центов». «Сколько вы заплатили за вашу комнату в отеле Утики?» «Четыре доллара». «И, разумеется, вы обедали вечером и завтракали на следующее утро. Сколько это все стоило?» около 3 долларов. Это всё, что вы потратили в бутике. Мейсон в это время бросил исскоса взгляд на листик бумаги, где были выставлены все цифры счетов из гостиниц, но Клайд этого не заметил. Да, сэр. А как же соломенная шляпа, которую вы купили там? Ах, да, я забыл о шляпе, сказал Клайд нервно. 2 доллара, сэр. Он понял, что он должен быть очень осторожным. А ваш проезд до озера Грэсс? — Пять долларов, вероятно? — Да, сэр. — Затем вы брали лодку на озере Гресс. Сколько вы заплатили? — Тридцать пять центов в час. — А сколько вы пробовали на озере? — Три часа. — Значит, один доллар и пять центов. — Да, сэр. — А затем вы провели ночь в отеле. Это стоило пять долларов? — Да, сэр. — И вы купили завтрак, который взяли с собой на озеро? — Да, сэр. Это стоило около шестидесяти центов, кажется. А сколько вы заплатили за переезд от станции в Бигбиттерн? 1 доллар на поезде до станции Генлоч и 1 доллар на автобусе до Бигбиттерна. Вы хорошо помните все эти цифры, я вижу, но это естественно, у вас было мало денег, и нужно было хорошо считать. А сколько стоил ваш переезд от бухты 3-й мили до Шарона? 75 центов. А вы подсчитывали точно, сколько вы потратили всего? Нет, сэр. «Подсчитайте. Вы же должны знать, сколько вы всего истратили». «Да, сэр. Двадцать четыре доллара и семьдесят пять центов». «А вы раньше сказали, что истратили всего двадцать долларов. Значит, здесь перерасход в четыре доллара и семьдесят пять центов. Как вы объясните это?» «Я думаю, что сосчитал не совсем правильно», — сказал Клайд, которого раздражала эта придирчивость. Но в это мгновение Мэйсон коварно и мягко спросил, «Ах да, Гриффитс, я забыл, сколько вы заплатили за лодку, которую взяли в Бигбиттерне, то есть я хочу сказать, какую плату назначили вам?» Мэйсон был очень заинтересован, что ответит на это Клайд. Он так тщательно и так долго готовил ему эту западню. «Я... да, то есть...» начал Клайд запинаясь, потому что в Биг Биттер, не как он вспомнил теперь, он не позаботился спросить, сколько стоил прокат лодки, предвидя, что ни он, ни Роберта не вернутся сюда. Но как теперь объяснить это? Он в первый раз задумался над этим вопросом. И Мейсон, поняв, что поймал его, повторил: "Но «Ну как же?" На что Клайд ответил: "Плата была такая же, как и на озере Грэсс 35 центов в час", так сказал лодочник. Но он сказал, всё это слишком поспешно. Он не знал, что лодочник уже показал, что Клайт не спрашивал у него о цене лодки. И Мейсон продолжал. Вот как лодочник сказал вам это? Да, сэр. Прекрасно. Значит, вы не помните, что вы ничего не спрашивали у лодочника, и плата была там не 35 центов в час, а 50 центов. Но вы, разумеется, не знали этого, потому что так спешили поскорее уплыть в озеро, и потому что вы не предполагали возвращаться и что-либо платить лодочнику. Поэтому вы у него ничего и не спросили, вы понимаете? Вы теперь это вспомнили? И Мейсон, схватив счёт, который был написан лодочником, размахивал им перед Клайдом. Плата там была 50 центов, повторил он. Но я хотел бы узнать у вас, почему вы так тщательно спрашивали везде о ценах и хорошо помнили все цифры, а в этом случае не позаботились узнать цену. Вы не подумали, что это будет довольно дорого взять лодку на целый день, с полудня до вечера? Нападение было сделано так быстро и так резко, что клайд смутился и растерялся. «Ну что же», — кричал Мэйсон, — «никакого объяснения этому? А не кажется ли вам самому странным, что вы помните все ваши расходы, кроме этого?» И в это время все присяжные, напряженно вслушиваясь в ответ Клайда, наклонились вперед, и Клайд, заметив их интерес, весьма похожий на подозрительность, ответил... «Я не знаю, как я забыл это». «О, да, разумеется, вы могли забыть», — саркастически притянул Мэйсон. Человек, который подготавляет убийство девушки в уединенном озере, разумеется, должен думать об очень многих вещах. И неудивительно, что он забыл о некоторых пустяках. Вы позаботились спросить о цене комнаты на озере Гресс. Вы спросили о цене лодки там. Вы даже спросили о цене переезда на автобусе в Биг Биттерн. Какая жалость, что вы не подумали о цене лодки в Биг Биттерне. Если бы вы спросили, вы не были бы так нервны теперь, не правда ли? И при этих словах Мейсон взглянул на присяжных, как бы говоря: "Вы видите. Я просто не подумал об этом", повторил Клайд. "Весьма удовлетворительное объяснение", воскликнул Мейсон саркастически, и затем так быстро, как только было возможно, спросил: "А не помните ли вы о расходе в 13 долларов 20 центов, заплаченных вами за завтрак в казино 9 июля, через день после смерти Роберта Алден? Помните вы это или не помните?" Мэйсон был драматичен, настойчив, быстр, почти не давал времени подумать или вздохнуть. И при этом в вопросе Клайд почти подскочил, так он был удивлен, что все стало известно и об этом завтраке. «И, может быть, вы помните так же, продолжал Мэйсон, что кроме этого 80 долларов были найдены у вас, когда вы были арестованы?» «Да, я помню это теперь», ответил он. «Но в действительности о 80 долларах он забыл». Но он не сказал об этом ничего, потому что не знал, что ему сказать. "Ну, как же вы объясните это?" продолжал Мейсон Сферепа. "Если у вас было только 50 долларов, когда вы уехали из Ликурга, а оказалось 80 долларов, когда вы были арестованы, и при этом вы ещё и потратили 24 доллара 65 центов плюс 13 долларов за завтрак, откуда же явились эти деньги?" "Я не могу ответить на это сейчас." сказал Клайд мрачно, потому что он почувствовал себя загнанным в угол. Это были деньги Сондры, и ничто не могло вырвать у него признания, откуда он получил их. "Почему же вы не можете ответить на это?" зарычал Мейсон. "Как вы думаете, где вы находитесь теперь и для чего мы все собрались сюда? Чтобы узнать, хотите вы или не хотите отвечать, вы здесь защищаете свою собственную жизнь, не забывайте этого. Вам не будет позволено играть с судом, как бы вы ни лгали мне". Вы здесь перед этими 12 джентльменами, и они ждут вашего ответа. Ну что же? Откуда вы достали эти деньги? Я занял их у одного друга. Прекрасно. Его имя, что это за друг? Я не могу сказать этого. А вы не можете. Прекрасно. Вы солгали относительно суммы денег, которая была у вас при отъезде из Ликурга, вот и всё. Это ясно. И солгали под присягой, не забывайте этого, под священной присягой, которую вы так чтите, ведь так? Нет, не так, ответил Клайд, которого терзала теперь мысль, чем было навлечено на него это обвинение. Я занял эти деньги после того, как приехал на 12-е озеро. И у кого? Я не могу сказать. Таким образом, ваше заявление теряет всякую цену, провозгласил Мейсон и затем обратился к нему с новым вопросом. Гриффит, только вчера на этом самом свидетельском месте вы клялись, что лично у вас не было плана отправиться в Биг-Биттерн, когда вы выехали из Ликурга. Нет, сэр, у меня не было этого намерения. И что когда вы оба заняли комнату в отеле в Утике, и вы увидали, какой у Роберты Алден измученный, усталый вид, вы предложили ей поехать куда-нибудь отдохнуть в маленькое местечко недорогое, так как денег у вас было мало, и где она могла бы несколько успокоиться. Так всё это было. "Да, сэр", ответил Клайд. "Но в это время у вас не было никакой мысли обо Ди Рондакс. Нет, сэр, ни о каком определённом озере. Я думал, что мы можем отправиться куда-нибудь в дачное место. Здесь вокруг много озёр, но никакого определённого озера я не знал. Так. И это она вам сказала, что лучше посмотреть в путеводителях или на карте, не так ли? Да, сэр. И поэтому вы спустились вниз из своей комнаты в вестибюль отеля и взяли там с полки путеводитель. Да, сэр. Это было в отеле Вутики. Да, сэр. Но, может быть, случайно в другом месте? Нет, сэр. — И после того, как вы просмотрели эти карты, вы увидели озеро Гресс и Биг Биттерн и решили отправиться по этому пути? — Да, мы так решили, — лгал Клайд, особенно нервничая и думая, что напрасно он показал, что достал эти путеводители в отеле Вутики. Может быть, здесь снова какая-нибудь западня. — И вы остановились на озере Гресс, как на более дешевом? — Да, сэр. — Так, а теперь вы помните это? — Да. прибавил он, взяв с своего стола несколько путеводителей, которые, как было удостоверено, находились в чемодане Клайда, когда он был арестован на озере Берр и передал их в руки Клайду. «Посмотрите на них! Это те путеводители, которые были найдены в вашем чемодане?» «Да, это, по-видимому, они». «И здесь тот путеводитель, который вы взяли на полке в отеле Вутики и показывали его мисс Альдан». Несколько испуганный тем интересом, который проявлял Мейсон к этому путеводителю, Клайд открыл его и перелистнул. Даже теперь, потому что штемпель ликургского отеля был напечатан тем же красным шрифтом, каким напечатаны и другие заметки в путеводителе, он не заметил его. Он несколько раз перевернул путеводитель и затем, решив, что здесь нет никакой ловушки, ответил: "Да, я думаю, что это тот самый" Значит, это тот самый путеводитель, продолжал Мейсон, в котором вы нашли указание на гостиницу при озере Грес и о ценах в ней, так? И Мейсон развернул этот путеводитель там, где была карта. В центре ее была указана цепь гор вместе с двенадцатым озером, озером Бигбиттерн, озером Гресс и несколькими другими. А внизу этой карты была ясно указана дорога, ведущая от озера Гресс к станции Ген-Лодж и затем, огибая с южной стороны озера Бигбиттерн, к бухте Третьей Мили. Теперь, увидев все это, Клайд решил, что Мэйсон, вероятно, желает задать ему какой-нибудь вопрос в связи с этой дорогой. Да, это, по-видимому, тот самый путеводитель, как мне кажется. Как вам кажется, как вам кажется, будьте теперь более осторожны, потому что мы должны будем установить здесь нечто положительное. Посмотрите на эту карту ещё раз и скажите мне, что вы видите на ней. Видите ли вы дорогу, которая ведёт к югу от озера Грес? Да, ответил Клайд мрачно после некоторого молчания, так он был подавлен этим человеком, который определённо толкал его к могиле. Он рассматривал карту, притворяясь, что он её не совсем помнит, но в виде на ней только то, что он видел за долго до этого в Ликургье, перед тем как уехать в Фонду для встречи с Робертой. И вот она теперь опять здесь перед ним. Куда же идёт эта дорога? Вы можете сказать присяжным, куда она ведёт, откуда и куда? И Клат нервно испуганно ответил: Она ведёт от озера Гресс к бухте Третьей мили. «А что расположено вблизи этой дороги между этими пунктами?» Продолжал Мэйсон, глядя через его плечо. «Генлодж, вот и все». «А Биг Биттерн? Разве дорога не проходит вблизи озера, когда она поворачивает к югу?» «Да, сэр». «Вы видели или изучали эту карту прежде, чем вы отправились на озеро Гресс из Утики?» «Нет, сэр». «И никогда не знали, что существует такая дорога?» "Та «Да я, может быть, и видел её", ответил Клайд, но не обратил на неё внимания. "И разумеется, у вас не было никакой возможности увидеть или изучить этот путеводитель и эту дорогу, прежде чем вы уехали в Утику. Нет, сэр, я никогда не видел его раньше. Вы в этом абсолютно уверены? Да, сэр, уверен. Тогда, пожалуйста, объясните мне или присяжным, если можете, и под присягой, которую вы так уважаете, Как это случилось, что на этом путеводителе оказался штемпель отель Ликурк в Ликурге, штат Нью-Йорк? И он показал Клайду на обратной стороне путеводителя тонкий красный штемпель. И Клайд точно в трансе смотрел на него. Его бледное лицо теперь стало мертвенно-серым. Длинные тонкие пальцы сжимались и разжимались. Распухшие красные усталые веки мигали и мигали, точно желая рассеять этот проклятый факт. "Я не знаю", сказал он слабо после некоторого молчания. Этот путеводитель лежал на полке в отеле "Бутик". "А вот как. А если я призову сюда двух свидетелей, которые показали под присягой, что 3 июля, за 3 дня до вашего отъезда из Ликорга, они видели вас входящим в Ликоргский отель и заметили, что вы взяли четыре или пять путеводителей, тогда, может быть, вы не скажете, что этот путеводитель был на полке в отеле "Бутик" 6 июля?" И Мейсон замолчал и с торжеством посмотрел вокруг, точно желая сказать: "Отвечайте теперь, если можете". И Клайд, потрясённый и оцепеневший, почти без дыхания, должен был ждать по крайней мере секунд 15, прежде чем ему удалось кое-как справиться со своими нервами и с своим голосом и ответить: "Да, он был там, я не брал его в ликургье". "Прекрасно. Но бога пусть эти джентльмены взглянут на это". И он передал путеводитель старшине присяжных, который, просмотрев его в свою очередь, передал его присяжному сидящему рядом, тот своему соседу и так далее. А Мэйсон, повернувшись к судье, сказал «Это все?» И среди публики пронесся шепот «Попался! Попался!» А судья Обер Вальцер объявил, что ввиду позднего времени и необходимости выслушать еще несколько дополнительных свидетельских показаний, он объявляет перерыв до завтрашнего утра. И Белькнап и Мэйсон радостно согласились на это. А Клайд в сопровождении Краута и Сисселя был выведен из зала суда через ту маленькую дверь и ту боковую лестницу, которую он рассматривал из своей камеры и о которой так много думал. И как только он вышел, Белькнап и Джеффсон поглядели друг на друга, но ничего не сказали, пока не почувствовали себя в полной безопасности в своей собственной конторе. Тогда Белькнап начал... «Разумеется, это была самая лучшая из всех возможных защит, но у него не хватило храбрости. Причина в нем, вот и все». А Джеффсон, тяжело опустившись в кресло, в пальто и в шляпе, сказал, «Нет, это настоящий провал. По-видимому, он действительно убил ее. Я думаю, что мы уже не можем теперь спастись с нашего корабля, но кладь сделал почти больше, чем я ожидал от него». А Белькна прибавил, «В моей последней речи я попытаюсь смягчить все это. Вот все, что я могу сделать». И Джеффсон ответил немного устало. «Конечно, Альвин, это для вас весьма нелегко. Мне очень жаль. Но все же, я думаю, мне нужно теперь отправиться в тюрьму и постараться поддержать его немного. Не нужно, чтобы он был завтра очень угнетенным или испуганным. Он должен сидеть прямо и заставить пересежных почувствовать, что он все же сознает свою невиновность, что бы они ни думали». И Джеффсон встал и, засунув руки в боковые карманы своего длинного пальто, пошел через мрачный, холодный зимний город к тюрьме повидаться с Клайдом.